Екатерина Флад, Мария Баталова. Академия мечты. Глава 1. Да ладно, детка. Что ты мнёшься? Встретимся вечерком попивку, и не только. Худощавый парень со светлыми волосами попытался меня обнять. Я снова увернулась, оттолкнув его руку. Мне повторить, куда и с кем ты можешь пойти, если с первого раза не понимаешь? Он тут же прекратил улыбаться. А вот хамить не нужно. И, кстати, не советую отказываться от великодушного предложения. С какой стороны это оно великодушное? Я пыталась просчитать, как бы так протиснуться мимо него. Можно сказать, Виталий зажал меня в угол между стеной и окном, на подоконнике которого я сидела, устроив себе небольшой перекус вместо завтрака. Что поделать, если проспала и перед парами нормально поесть не успела? А теперь вот этот... Виталий неадекватное настроение портит после приёма пищи. Давно ко мне подкатывал. Но я из раза в раз отказывала. Симпатичный, конечно, вот только не в моём вкусе. Подруги постоянно повторяли, мол, а думайся, Ника, заводи уже себе парня, хоть какого-нибудь. А то так проходишь в девках до старости, дожидаясь принца на белом коне. На принца я, конечно, не надеюсь, но это не повод вешаться на каждого встречного, кто считает, что пивко вечером это именно то, что нужно девушке. Не хочу, чтобы вот так, потому что уже пора. Всего лишь надеюсь встретить кого-нибудь, кого действительно смогу полюбить. А с той, что твой братец меня задолжал. Виталий усмехнулся и снова полез ко мне намереваясь облапать. Не хочешь отработать? Ну всё, достал. Я с размаху пнула ему по голени. Виталий взвыл. Пока выл, я проскользнула между ним и подоконником. Свобода. Ты ещё пожалеешь, прошипел парень мне в спину. Ещё приползёшь. Я не стала оборачиваться, не теряя времени, припустила вперёд по коридору. Вот ещё с ним разговаривать и выслушивать идиотские угрозы. Зато с брацем поговорить не помешает. А то ж какого чёрта он задолжал такому придурку. Нашла брата легко, в общем, даже случайно. Уже на пару опаздывала, но тут увидела знакомые лица его одногруппников, а потом и взлохмаченную макушку моего любимого, ну, порой черезчур проблемного родственника. Артёмище, прокричала сквозь толпу спешивших в аудиторию студентов. Встретившись со мной взглядом, брат вздрогнул и тут же вильнул в сторону, прячась за широкими плечами одногруппников. Никак прочухал, что ничего хорошего ему не скажу. Но так просто упускать его я не собиралась. Он мне за всё ответит. И за долг этот наглому Виталию, и за все его розыгрыши, частенько выходившие боком всем окружающим, в том числе мне. Кстати, вот наверняка его долг как-то связан с очередным розыгрышем. Ну ничего, разберёмся сейчас. Тоже мне, звезда Ютуба, а от сестры драпанул, чувствует вину. Я бесстрашно нырнула в толпу. Поворот вправо, поворот влево. Вот здесь обогнуть и А ну стой. Этот брат, который гад, успел намнуть в аудиторию, да ещё дверь захлопнул прямо у меня перед носом. Ничего, пару минут ещё есть. Я решительно направилась за ним, дёрнула за ручку, открывая дверь, ворвалась в аудиторию и потрясённо застыла. Уж не знаю, что это такое, но явно не аудитория нашего универа. Таких огромных помещений у нас отродясь не водилось. Изумлённо осмотрелась по сторонам. Просторный зал с высокими арочными потолками и колоннами, расписанными затейливыми узорами, оказался на удивление пуст. Ну, почти. Огромный пустоющий зал, и только в его центре стоит каменный постамент. Возле постамента обнаружились двое в весьма странной одежде: длинных тёмных мантиях, и три девушки в роскошных платьях, какие разве что на выпускной бал надевать. Заметив моё появление, все пятеро обернулись. Я тоже обернулась, потому что хотела найти выход. И тут с ужасом поняла, что двери за спиной нет. То есть она есть, но не на расстоянии вытянутой руки, где ей полагается быть, а метров эток через 20 позади. Что за чертовщина? Очередной розыгрыш Артёма? И где он сам? Видела же, что вошёл в аудиторию, а теперь ни аудитории, ни брата, ни ведома что. Не бойтесь, подойдите ближе, произнёс немолодой, но ещё весьма крепкий седовласый мужчина. Может, не надо? Надо, девушка, надо. Подойдите, не пожалеете. О, любимая фразочка Артёма. Часто говорит: "Да подойди, не пожалеешь". А потом бац, и ты уже звезда нового ролика на Ютубе на его канале. Тысячи лайков, куча комментариев и в конце убитые нервы. По себе знаю. Очень уж любил брать из меня в своих роликах снимать. Повторял постоянно: "Да на твоей внешности озолотиться можно, пока не озолотились". Но рейтинги с моим появлением на видео росли хорошо. В общем, подошла. Я. Любопытно стало, что братьис на этот раз придумал. Тем более таких масштабных розыгрышей у него ещё не случалось. Девушки в шикарных платьях презриливо скривили мордашки. Мужчина в мантии окинул меня добрым взглядом любимого дедушки, а женщина, облачённая в такую же мантию, смотрела внимательно, изучающе. Ну хотя бы не кривилась, как эти фифы. Понимаю, вы растеряны, улыбнулся мужчина. Для земляна это нормально. Для землян, то есть мы не на земле. Три девушки фыркнули в унисон, мужчина ответил: «Вы находитесь в мире Ла-Рай, в приёмном зале Академии мечты. Я всё поясню. Только давайте для начала посмотрим на процедуру зачисления в Академию этих леди». Он повернулся к девушкам. «Прошу». «Ну, раз предлагаете, значит, посмотрим. Мне даже любопытно, что ещё Артём тут придумал. Всё так интересно получается? Правдоподобно. Это тебе не бутафорские кишки, развешанные по комнате». Светловолосая девушка в золотистом платье приблизилась к постаменту. Мне удалось рассмотреть на квадратной подставке два небольших поблескивающих камня. Девушка протянула руку и коснулась одного из камней. Открыла рот, что-то произнесла, только почему-то я не услышала. Из-под ладони пролился золотистый свет. Мужчина удовлетворённо кивнул и тоже что-то произнёс. Я опять ничего не услышала. Наблюдавшая за мной женщина пояснила: "Таинство зачисления. Слышим только мы, остальные абитуриенты нет. Всё же здесь произносят свои желания". Ах, ну да, академия мечты ведь, логично. И всё же за придумку с этим таинством поставлю брату минус. А вот за девочек модельной внешности, пожалуй, плюс. Уговорить таких на участие в розыгрыше, наверное, было непросто, но рейтинг подскочит однозначно. А потом перед девушкой внезапно раскрылась золотистая арка. Девушка шагнула в неё и исчезла. Вот просто исчезла. Я потрясённо моргнула. Это как вообще? К постаменту приблизилась вторая. Всё повторилось. Безвычно открывшийся рот, золотистая вспышка одобрения мужчины в мантии, арка исчезновения. Как чёрт возьми, Артём всё это провернул? Подишь именно на это представление денег у Виталия занял. Да тут надо было вгрохать кучу бабла. Не только Виталию задолжаешь, всему универу. Третья девушка подошла к постаменту, а я, ну да, ткнула её в пышную юбку платья. Хм, не изображение, всё настоящее, тогда как исчезает. Девушка покосилась на меня и презрительно выплюнула: чокнутая. А ты сейчас исчезнешь, буркнула я в ответ. Та лишь головой покачала, но ничего говорить больше не стала. Наверное, не сочла исчезновение таким уж печальным. Всё в очередной раз повторилось. Мы остались в зале втроём. Итак, я обещала объяснить, произнёс мужчина. Как уже говорил, вы находитесь в приёмном зале Академии мечты. Вы — единственный человек с Земли, кого впервые за несколько сотен лет решено пригласить к обучению в нашу, несомненно, лучшую Академию мира. Твою ж, Гордину! Артёмку на фэнтезиатину ещё не тянуло. Новое направление деятельности — канал для любителей фэнтези? Маги, эльфы и нанюхавшиеся пыльцы-феечки? Надеюсь, вы понимаете всю важность этого момента. Приосанившись, изрёк мужчина пафосно. Сегодня вы будете зачислены в Академию. Но наша Академия — не простая Академия Магии. Здесь вам помогут на пути к достижению самой сокровенной мечты. Задумайтесь, чего бы вам хотелось больше всего на свете? Стать богатой? А может, знаменитой? Или найти истинную любовь? Ну всё, градус бреда зашкаливает. Наверное, Артёмка много выпил, когда придумывал сценарий этого розыгрыша. Академия поможет вам, научит и разовьёт уникальную магию созидания или разрушения. добавила женщина, посчитав, наверное, что её коллега немного увлёкся. И разовьёт магию, согласился он. Дело в том, что магия созидания и разрушения тесно связана со способностью людей мечтать, и чем человек ближе к своей мечте, тем сильнее из него может получиться маг. Ну а мы всему вас научим. Ну что, готовы? К чему? осторожно уточнила я. К зачислению, конечно же. Мужчина довольно потёр руки. Сейчас вам нужно подойти к постаменту, коснуться какого-нибудь камня, к которому потянется душа, и озвучить свою самую заветную мечту. Прошу. Ну ладно, немного подыграем. Я подошла к постаменту, на нём лежали два небольших, даже не камня, а скорее осколка. Один тёмно-синий, второй янтарного цвета. Чувствую, кульминация розыгрыша приближается. Наверное, сейчас должно стать смешно всем, кроме меня. Вот что Артём задумал. Я не стала закрывать глаза, усмехнулась и положила обе руки, накрывая сразу два камня. За муж за принца хочу и мировое господство. Раздался странный грохот, а потом камни у меня под рукой сами собой зашевелились. Раз и вскочив из-под ладони соединились в один. Снова яркая вспышка, только на этот раз странного белого цвета с серебристыми всполохами. Я потрясённо смотрела на застывшие в воздухе камни, словно прилипшие друг к другу. А спустя мгновение всё прекратилось. Они снова разъединились и легли на свои места на постаменте. Какое-то время в зале царила гробовая тишина. Я пыталась осмыслить, в чём прикол и где тут надо смеяться, и как чёрт возьми Артём устроил такие спецэффекты. Перебор уже, честное слово. Снова грохот, на этот раз со спиной. Землявка, да вы что, с ума сошли? Обернулась и наткнулась взглядом на ворвавшегося в зал светловолосого парня. А с грохотала, похоже, дверь при встрече со стеной. Земляни же запретная, воскликнул он. Их нельзя! Ваше высочество, успокойтесь, пожалуйста. Но что вы здесь делаете? Что делаю? Серьёзно? Да тут такая вспышка магии была, что по всей академии отголоски прокатились. Очередное доказательство, нельзя к нам землян. Нельзя! Из пепеляющий взгляд светловолосого высочества метнулся от мужчины ко мне. И где только брать таких актёров, бред. Я бы сказала гениальных, а жутко стало от такого взгляда. И что разорался, как будто тебя режут. Раздался насмешливый голос. А потом я увидела уже знакомую сияющую арку, только не золотистую, а тёмно-синюю. Из неё вышагнул весьма эффектный брюнет. Высокие сапоги, роскошный камзол, чуть рисковатые, но притягательные черты лица и насмешливая улыбка на тонких губах. Я впечатлилась, честно. Мм, какая красивая землянка. Брюнет окинул меня оценивающим взглядом. Такое даже небольшое землетрясение простительно. Баринад снова повернулся к возмущённому высочеству. Ну и чего орём? Признайся, Лара, у тебя просто боязнь красивых девушек. Их вокруг тебя так много, поджидают за каждым углом, а то всюду выскакивают, что у тебя даже фобия развилась. Названный Ларом аж побогравел. Так ты не бойся. Брюнет обнял меня за талию и по-хозяйски притянул к себе. Эта красавица за тобой бегать не будет, взглянув на меня, уточнил. Правда, детка? Наконец-то кто опомнился. Женщина, до этого в основном молчавшая, выступила вперёд. "Успокоились. Мы принимаем новых студентов. Присутствие посторонних запрещено, поэтому прошу всех выйти. Возмущаться и обсуждать появление землянки будете потом. А почему не с начала учебного года? Уже ведь неделя прошла", удивлённо заметил высочество. Женщина поджала губы, ответил мужчина. Приказ. Чей? Не понял высочество. Постойте-ка, это как-то связано с сегодняшним прибытием в Академию Краена? Эти двое из приёмной комиссии замолчали, зато Брюнет усмехнулся. Хороший повод пообщаться по душам с принцем Тайрима, правда, Лар? Обсудите любовь и не любовь к землянам. Я между прочим пыталась отпихнуть его от себя, но хватка оказалась стальная. Постойте. целых два принца. В ответ на моё желание можно выбирать, да? Все непременно пообщаемся, заверил высочество, резко отвернувшись чеканным шагом направился к выходу из зала. Брюнет подмигнул мне: "Детка, не скучай, осваивайся". И наконец, выпустив из объятий, тоже зашагал к выходу. Когда двери закрылись, я снова повернулась к приёмной комиссии. Честно говоря, всё происходящее начало немножко сводить с ума. По-моему, Артёмка перестарался. Слишком перестарался. Он не мог всё это провернуть, это нереально. А ещё, кажется, у меня начал дёргаться глаз. После отпадного явления двух отпадных типов, устроивших отпадное... Тьфу ты, мой мозг. «Эм, ну, значит, так», — откашлившись чуть смущённо произнёс мужчина. «Вы, девушка, совершили необдуманный поступок. Нужно было назвать только одно самое сокровенное желание. Теперь вам придётся учиться сразу на двух факультетах. Факультет власти и факультет магии и любви. Непростое это дело, скажу я вам. Многие на одном-то не удерживаются. По спине побежал холодок. Сделалось как-то жутковато, что ли. Я передёрнула плечами, отгоняя странные ощущения, и поинтересовалась. Так в чём проблема? Ну, не получится у меня отчислить, и да и всё. Или пойду только на один факультет. Мужчина покачал головой. Всё не так просто. Вы коснулись артефактов обоих. Магическая связь установлена. Если уйдёте из Академии по своей воле или потому что будете отчислены, эта связь разорвётся, но заберёт вашу магию. Вместе со способностью мечтать. Не поняла. А при чём здесь способность мечтать? Ответила почему-то женщина. Именно способность мечтать даёт нам магическую силу. Чем ближе мы к мечте, тем лучше развивается магия. Но не станет магией, не станет и способности мечтать. А без магии и мечты человек просто зачахнет. Вы на мериянке, вам некуда идти. Единственный путь для вас это пройти обучение полностью, развить магию. Иначе потеряете саму себя, превратитесь в пустую оболочку без тяги к жизни, без способности мечтать, не будет и способности испытывать светлые чувства, никакие. Тяжёлый взгляд женщины пронизывал нас сквозь. Казалось, в зале даже похолодало от её слов. А я стояла потрясённо, глядя на неё и не могла поверить в происходящее. Не похоже на розыгрыш. Вот ни черта не похоже. Это получается, что я всерьёз влипла